Глава двадцать Рихард. «Сколько прошло дней с момента, как исчезла леди Эрлинг?» – спросил я Дворецкого, стоя к нему спиной. Сматриваясь в окно в надежде увидеть хоть что-то, я не замечал того, что происходило в моем замке. Все опостылило, ничего не радовало, и выполнять дела необходимо было через силу. «Восьмой день пошел, мой лорд», – произнес Юэн Грин. «Есть ли какие-то новости о моей пропавшей жене?» Все так же, несмотря в глаза, задал я вопрос своему слуге. «Нет, к сожалению», – тихо произнес он, стараясь не будить моего дракона. Последние дни зверь был сам не свой. Стоило ему услышать имя моей жены, просыпался и пытался подчинить себе. Сопротивление дракону давалось трудом. Иногда, проигрывая в неравном бою, мне ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Дракон брал верх и, сминая мою личность в бесформенный кусок холодного мяса, взмывал в небо, пока не уставал до такой степени, что буквально падал на землю камнем, лишь в последний миг успевая затормозить и не расшибиться в лепешку. Я ничего не мог сделать с этим, лишь смиренно наблюдая и надеясь в этот раз не умереть. Хотя в последнее время я все больше склонялся к тому, что если это произойдет, я вздохну с облегчением. Эрлинг Брю меня больше не спасал. Встречу с Финой я прекратил, но она продолжала надоедать мне своим присутствием и разговорами об истинности и якобы моем сыне-драконе, растущем в ее животе. Почему-то верилась в это с трудом. Походы к лекарю ничего не давали. Кажется, пора было искать другого врачевателя. «Собери сегодня вечером малый совет в главном зале замка». Я повернулся и подошел к письменному столу отодвинул стул и, присев на него, достал из внутреннего ящика чистый лист пергамента. «Мой лорд, слишком мало времени, чтобы собрать всех драконов!» «Выполнять!» — рявкнул я, и, обмакнув перо в чернильницу, начал составлять письмо в палату лордов. «Давно надо было это сделать, но я все тянул, надеясь, что не придется. Но чем дольше я тянул, тем труднее становилось это сделать. Жена исчезла, и силы, брошенные на ее поиски, измерялись сотнями людей и десятками драконов. Надо было это прекращать. Написав несколько строчек, сложил лист пергамента и отдал указ в руки Юэну Грину. Поднявшись, вновь подошел к окну. «Собери мне экипаж, мне нужно кое-куда съездить». «Да, мой лорд», — все еще находясь за моей спиной, ответил слуга. «И найди уже врачевателя Финни. Сколько будет продолжаться фарс, придуманный этой безмозглой блондинкой?» «Мой лорд, врачеватель найден, и сейчас он находится в покоях вашей, эм, фаворитки. Называй вещи своими именами, Грин. Финна – обычная любовница или содержанка». Я развернулся и быстрым шагом направился в покои Финны, надеясь застать там лекаря и все у него расспросить. Но когда я добрался до нужной комнаты, не останавливаясь и не спрашивая разрешения, просто ворвался внутрь, но, к моему удивлению, там никого не оказалось. «Что за хлябская бездна?» — крикнул я, пройдясь по гостиной и заглянув в спальню. Здесь было пусто. Ни фаворитки, ни лекаря. Никого. Постель застелена, шторы раздвинуты, подушки взбиты. И даже на прикроватной тумбочке порядок. Подошел к платиному шкафу, раскрыл и присвистнул. Платья Афины висели ровными рядами. Туфли разных цветов и фасонов были расставлены внизу. Шляпки лежали на верхних полках. «Сколько здесь? Всего?» Я схватился за голову и закрыл шкаф. Прошел в ванну и осмотрел все там. Никакого беспорядка не заметил. Пузырьки стояли на полочках, сложенные полотенца лежали в открытом комоде. На крючках висел халат и тонкая шелковая сорочка. Подошел ближе и принюхался. О чем я думал? Что пытался уловить? Запах моей розы? Возможно. Но ничего подобного не почувствовав, резко отстранился поняв, что здесь нет запаха моей дайны. Приторный аромат духов Финны ударил в нос и добрался до мозга. Меня замутило от малины и сливок. Сдернув халат и шелковую сорочку, бросил их под ноги. Выбежав из ванны, остановился и нагнулся, чтобы отдышаться. Почему мне стало так дурно? А самый важный вопрос – что я хотел найти в этих покоях? Доказательство того, что Финна не может быть беременна? А если она не врет и правда носит моего сына-дракона? Может, это и есть тот самый шанс, который мне послали боги драконов? Дайна пропала, метка истинности исчезла. А чувства? Последние дни мне казалось все иным, немного странным, и я думал, что вновь влюбляюсь в свою жену. Может, это была всего лишь иллюзия? Дайна оставила меня, решила, что без меня лучше. Может, настало время прекратить поиски и начать жизнь заново? Выпрямившись, я вышел из покоев Финны и побрел темными коридорами на свет. «Ты же хочешь сына, дракона? Подумай о продолжении своего рода. Любимый, я все сделаю, и в скором времени ты забудешь о своей бывшей, как о страшном кошмаре!» В голове звучали слова Финны, и я наконец-то принял решение. Оно было сложным и болезненным. Оно терзало душу и медленно убивало моего зверя. В поисках своей жены я перерыл все возможные пределы, облетел свои земли и подключил драконов из соседних земель. Они искали под водой и в горах, подключали обычных граждан и армию, рыскали среди живых и мертвых. Но нигде не было и намека на мою пропавшую жену. Казалось, она перестала существовать для этого мира. И сегодня, наконец, когда соберется Малый Совет, я объявлю об окончании поисковых работ». Выйдя в холл, дворецкий открыл входную дверь, и я шагнул на расчищенную от снега дорожку перед замком. Глубоко вдохнул чистый морозный воздух и посмотрел под ноги. Снег, покрыв землю, перестал идти ночью, и теперь лежал ровным слоем, напоминая белый ковер. Взглянув на солнце, я потянулся и вдруг почувствовал резкую боль в области сердца. Она была такой сильной, что не давала мне вдохнуть. Согнувшись пополам, я упал на колено и склонил голову. Стиснув зубы, терпел, не понимая, что со мной происходит. Дракон ревел и надрывался от той боли, что охватила не только меня, но и моего зверя. Казалось, еще немного, и мои глаза вылезут из орбит. Меня трясло и бросало в жар, затем в холод. Рубашка в один миг намокла от пота, и мне показалось, что я умираю. Повалившись на ровный ковер снега, Буквально через мгновение почувствовал, что боль прошла так же внезапно, как и возникла. Я взревел от осознания того, что только что произошло. Моя Дайна, моя истинная, только что умерла.